8. Класс поймал большую лососку, и в воскресенье ею пообедали и он, и Соткин, и Котлина, и маленький Улиншпигель. Но Котлина ела, как птичка. — Кума, — сказал ей Класс, — неужто воздух Фландрии стал так густ, что достаточно вдохнуть его, чтобы насытиться, словно мясо поел? Хорошо было бы! Дождь сошел бы за добрую похлебку, град за бобы, а снег за небесное жаркое, обновляющие силы путников. Котлина кивнула головой, но не сказала ни слова. — Посмотрите-ка на бедную куму, — сказал Класс. — Чем то она так огорчена? Но Котлина отвечала голосом, подобным вздоху. — Нечистый, черная ночь пришла. Слышу, все ближе, все ближе. Орлом клекочет. Дрожусь, а молю Деву Святую с милостью вся. Все напрасно. Нет для него ни стен, ни оград, ни дверей, ни окон. Пробирается всюду точно дух. Скрипит лестница. Вот, забрался ко мне на чердак, где сплю. Схватил руками, твердый и холодный, как камень. Лицо ледяное. Целует. Мокрый точно снег. Земля под ногами так и ходит. Пол качается, как челнок в бурю. «Каждое утро ходи в церковь», — сказал класс. «Моли Христа, Спасителя, об избавлении от Духа Преисподней». «Он такой красавчик», — сказала она.